Милдред, дрожа, сидела на топчанье в кухне и всхлипывала. Мария и Агнес прижались к матери. Они тоже плакали. Элен опустилась на колени возле сестры и так стояла, обнимая ее, пока та не успокоилась. «Не ходи к нему! Ему нужно время!» Милдред схватила Элен за руку, когда та попыталась встать. «Теперь он знает, что это ты его держала, когда...» Милдред запнулась. «Он без остановки тебя проклинает». «Ну разве я могла поступить иначе?» Элен беспомощно посмотрела на сестру. «Я знаю. Другого выхода, чтобы спасти его, не было. Но он... он этого не понимает». Милдред снова всхлипнула. «Что же теперь будет?» в отчаянии прошептала она. Елена сбегала встречи с Исааком, а тот все бушевал. Милдред часто заходила к нему, хотя сама едва держалась на ногах, а Ева или лекарь каждый день меняли ему повязки. Исаак кричал, проклиная Элен три дня. Затем в доме стало тихо. Он повернулся лицом к стене и не шевелился, хотя ел и пил то, что приносила ему Ева. Он перестал со всеми разговаривать. Февраль 1177 года. Прошло почти четыре недели с тех пор, как лекарь отрезал Исааку руку, но того по-прежнему преследовали кошмары. Однажды ночью Милдред вдруг начала громко стонать. Не до конца проснувшись, Элен босиком поплелась к сестре. — Что случилось с мамой? — спросила Мария, которая спала рядом с матерью, а теперь терла глаза со сна. Испугавшись, она спряталась за Элен, когда та развела огонь. — Я думаю, это ребенок. Элен нежно погладила малышку по голове. Сестра Петра последние несколько дней тоже ночевала в доме и теперь, зевая, спустилась в кухню. «Ева, сходи за повитухой!» — спокойно сказала Элен, ставя воду на очаг. Взяв Марию и Агнес за руки, она отвела их к Исааку. «Проснись!» — Элен потрясла его за плечо. «Займись детьми! Милдрат отражает, и я должна идти к ней!» Суровый тон Элен не допускал никаких возражений. Исаак приподнял одеяло. «Идите сюда, а то холодно», — сказал он дочерям. Те охотно залезли к нему на кровать, радуясь, что он больше не кричит, и начал с ними разговаривать. Прошло очень много времени, прежде чем Ева вернулась с повитухой. Повитуха сунула руку Милдред под рубашку. «Я уже нащупала головку», — ободряюще сказала старушка погладив покрытую капельками пота щеку Милдред. «Скоро все закончится». Милдред была бледной и обессиленной, но все-таки и кивнула. Вскоре Милдред родила мальчика. Похоже, ребенок был недоношенным. Он не кричал. Безжизненное тельце было серым. Повитуха покачала головой. «Он мертв», — сказала она. Милдред громко разрыдалась. Не успела она отдохнуть, как у нее снова начались схватки, и вышел послед. Когда все закончилось, Милдред совершенно лишилась сил.